Глава 36. Наконец-то меня направили на учение в Вендовер в составе бомбардировочной эскадрильи, которая готовилась к отправке в Африку под командованием Астье де Вилата. Над нашими головами разворачивались исторические сражения, где бравая английская молодежь, невозмутимо улыбаясь, демонстрировала яростному врагу свое мужество, от которого зависела судьба мира. Это были личности. Среди них сражались французы — Букияр, мушот, Блесс. Я не попал в их число. Я бродил по залитому солнцем селению, не отрывая взгляда от неба. Время от времени какой-нибудь молодой англичанин приземлялся на изрешоченном пулями Харри Кейни, пополнял запасы горючего и боеприпасов и вновь отправлялся в бой. Все они носили на шее разноцветные шарфы, и я тоже стал носить на шее шарф. Это был мой единственный вклад в борьбу Англии. Я старался не думать о матери и своих обещаниях. Именно тогда я проникся к Англии дружбой и уважением, которые никогда не пройдут у тех, кто в июле сорокового удостоился честью ступать по ее земле. Закончив учение, мы перед отправкой в Африку получили увольнительную на четверо суток в Лондон. Здесь со мной произошел случай невероятной по глупости даже для моей жизни чемпиона. На вторые сутки увольнительной, в разгар сильной бомбардировки, я в компании одной юной поэтесы из Челси сидел в Веллингтоне, где все союзные летчики назначали свидания. Поэтесса вызвала у меня горькое разочарование, ибо ни на минуту не закрывал рта, рассуждая о Т.С. С. Эллиоте, Эзри Паунде и Одене, и обратив ко мне свои прекрасные голубые глаза, буквально светящиеся глупостью. Я был на грани срыва и ненавидел ее всем сердцем. Время от времени я нежно целовал ее в рот, чтобы заставить замолчать. Но поскольку мой исковерканный нос был все еще забит, то через минуту мне приходилось оставлять ее губы, чтобы вдохнуть. И она тут же переходила к Э. Камингсу и Уолту Уитмену. Я колебался, не изобразить ли мне приступ эпилепсии, к чему я обычно прибегал в таких случаях. Но поскольку я был в форме, то это было несколько неудобно. Поэтому я ограничился тем, что потихоньку кончиками пальцев ласкал ее губы, стараясь остановить поток слов и в то же время выразительными жестами, призывая ее к сладостно-томному безмолвию, единственному языку сердца. Но с ней ничего нельзя было поделать. Сжав мою руку в своей, она принялась рассуждать о символизме Джойса. Внезапно я понял, что оставшиеся четверть часа придется посвятить литературе. Я всегда ненавидел скучные разговоры и убожество интеллекта и вдруг почувствовал, как... Капли пота покатились по моему лбу, в то время как мой оторопелый взгляд сосредоточился на этом оральном сфинктере, который то и дело открывался и закрывался, открывался и закрывался. В порыве отчаяния я снова бросился на этот орган, тщетно пытаясь сковать его своими поцелуями. Вот почему я облегчён вздохнул, увидев красавца-офицера, поискового лётчика из армии Андерса, который подошел к нашему столику и, поклонившись, пригласил мою спутницу на танец. Хотя кодекс чести и запрещает приглашать чужую даму, я признательно улыбнулся ему и, рухнув на банкетку, заупом осушил два стакана, после чего стал отчаянно махать официанткой, решив оплатить счет и незаметно скрыться в ночи. Пока я жестикулировал как утопающий, стараясь привлечь внимание официантки, Эзрачка Паунд вернулась за столик и сразу же принялась рассуждать об Э. и журнале «Горизонт», от главного редактора которого она была в восторге. Продолжая оставаться вежливым, я сидел, подперев голову и зажав уши обеими руками, решив больше не слушать ни единого слова из того, что она говорила. Тут появился другой польский офицер. Я приятно улыбнулся ему. «Будь может, Эзрачке Паунд повезет, и она найдет с ним лучшие точки соприкосновения, чем литература, а я от нее отделаюсь. Но как бы не так...» Не успели они уйти, как она вернулась Когда с исконно французской галантностью Я поднялся, чтобы встретить ее Подошел третий польский офицер Тут я заметил, что на меня смотрят И понял, что речь идет о хорошо продуманной акции Целью которой, включая и поведение трех офицеров Было оскорбить и унизить меня Они даже не давали моей партнерше присесть, один за другим, беря ее под руку и бросая в мою сторону ироничные и презрительные взгляды. Как я уже сказал, Веллингтон был забит офицерами-союзниками, канадцами, норвежцами, голландцами, чехами, поляками, австралийцами, и надо мной уже начали смеяться, тем более, что мои нежные поцелуи не прошли незамеченными. У меня уводили девушку, а я не защищался. Кровь бросилась мне в лицо. Задета честь мундира. Мое положение было абсурдным. Мне надо было драться, чтобы удержать девушку, от которой уже несколько часов я смертельно хотел отделаться. Но у меня не было другого выхода. Даже если мое положение было глупым, я не имел права уклоняться. Итак, я с улыбкой поднялся и громко по-английски произнес несколько хорошо прочувствованных слов, которых от меня ждали, после чего сперва запустил свой стакан и виски в физиономию первого лейтенанта, потом на отмах ждал пощечину другому и сел, чувствуя, что честь спасена, и мать с удовлетворением и гордостью смотрит на меня. Мне казалось, что с ними покончено. «Увы». Третий поляк, которому я ничего не сделал, поскольку у меня были только две руки, счел себя оскорбленным. Пока нас пытались растащить, он разразился бранью в адрес французской авиации и во всеуслышание заклеймил Францию, которая так дурно обошлась с героической польской авиацией. Я даже проникся к нему симпатией. В конце концов, я тоже немного поляк. Если не по крови, то хотя бы по тем годам, что прожил в его стране. Какое-то время у меня даже был польский паспорт. Я чуть было не пожал ему руку, но вместо этого верный кодексу чести и тщетно пытаясь вырвать свои руки, которые крепко держали, одну австралиец, другую норвежец, очень удачно заехал ему головой в лицо. В конце концов, кто я такой, чтобы нарушать традиции польского кодекса чести? Похоже, он остался доволен и рухнул. Я думал, что точка поставлена. Увы, двое его товарищей предложили мне выйти. Я с радостью согласился, думая отделаться от Эзрачки Паунт. Снова ошибка. Малышка с безошибочным инстинктом, почувствовавшая себя в центре событий, решительно повисла у меня на руке. На улице при полном затемнении мы очутились в пятером. Снаряды сыпались со всех сторон, скорые помощи проносились с омерзительным приглушенным воем сирен. Ну, что теперь? спросил я. Дуэль, ответил один из лейтенантов. Делать нечего, спросил их я. Зрителей здесь нет, полная темнота. Потешать некого? Не перед кем рисоваться? Поймите, идиоты все французы трусы сказал другой поляк лейтенант ладно дуэль согласился я я предложил им уладить дело в гайд парке под грохот зенитных орудий которыми был усеян парк наши жалкие выстрелы пройдут незамеченными к тому же там темно и спокойно можно оставить труп Мне совсем не хотелось подвергаться дисциплинарным санкциям из-за истории с пьяными поляками. С другой стороны, в темноте я рискую не точно прицелиться, и хотя в последние годы я слегка неглижировал стрельбой из пистолета, уроки лейтенанта Свердловского еще не были окончательно мною забыты. И я был уверен, что в нужный момент смогу оказать должную честь своей мишени. «Где дуэль?» — спросил я. Я избегал говорить с ними по-польски. Это могло запутать ситуацию. В моем лице они хотели отомстить Франции, и мне не хотелось психологически осложнять дело. «Где дуэль?» — переспросил я. Они и посвящались. «В отеле «Риджинс Парк», — наконец решили они. На крыше? Нет, в номере. Дуэль на пистолетах с пяти метров». Я вспомнил, что в крупных лондонских палац-отелях в номер, как правило, не пропускают девушек в компании четырех мужчин, и увидел в этом неожиданную возможность избавиться от эзочки Пант. Она вцепилась в мою руку. Дуэль на пистолетах с пяти метров — это романтично. Она, как кошка, мяукла от возбуждения. Мы сели в такси после долгого куртуазного спора, кому садиться первым, и поехали в клуб королевских ВВС, где поляки вышли, чтобы забрать свои служебные револьверы. Свой же я всегда держал при себе. После чего нас отвезли в Риджинс-парк. Поскольку Эзрачка Паунд настаивала на том, чтобы идти с нами, нам пришлось скинуться и снять номер с гостиной. Перед тем, как отправиться туда, один из польских лейтенантов поднял вверх палец. «Секундант!» — воскликнул он. Я посмотрел вокруг в поисках французской формы. Ее не было. Холл был забит гражданами преимущественно в пижамах, которые не решались оставаться в номерах во время бомбардировки и толпились в фойе, закутанные в платки и халаты, пока бомбы сотрясали стены. Один капитан, англичанин с моноклем, заполнял карточку у дежурного партья я подошел к нему. — Сударь, — сказал я, — у меня дуэль в пятьсот двадцатом номере, пятый этаж. Не могли бы вы быть моим секундантом? Он устало улыбнулся. — Ох уж эти французы, — сказал он, — благодарю, но я не любитель. — Сударь, — ответил я, — это совсем не то, что вы думаете. Настоящая дуэль с пяти метров, на пистолетах, с тремя польскими патриотами. Я и сам чуточку польский патриот, но поскольку здесь затронута честь Франции, я не имею права уклоняться. Вы понимаете? Вполне, — ответил он. Мир полон польских патриотов. К сожалению, патриоты есть и среди немцев, французов и англичан. Это приводит к войнам. — Мне очень жаль, сударь, но я не могу быть вашим секундантом. Видите, вон ту девушку. На диванчике сидела пышная блондинка. Настоящая мечта отпускника. Капитан поправил монокль и вздохнул. Я ухлопал пять часов, чтобы уговорить ее. Три часа протанцевал с нею и тратил кучу денег. Блистал, умолял, шептал ей нежности в такси. И в результате она сказала «да». Не могу же я теперь объяснить ей, чтобы она подождала, пока я освобожусь от обязанности секунданта. Впрочем, и мне уже не двадцать пять лет, сейчас два часа утра. Мне пришлось пять часов подряд ублажать ее, а теперь я абсолютно выдохся. У меня нет больше ни малейшего желания, но я тоже отчасти польский патриот, и тоже не имею права уклоняться. Я дрожу при одной мысли о том, что из этого выйдет. Короче, сударь, поищите себе другого секунданта. Мне самому предстоит дуэль. Попросите портье. Я вновь окинул взглядом присутствующих. Среди лиц, сидевших на круглых диванчиках, В центре помещался грустный господин в пижаме, в плаще, с шейным платком, в шляпе и в тапочках, который всплескивал руками и поднимал глаза к небу всякий раз, когда, как ему казалось, разрывавшаяся поблизости бомба падала ему на голову. В эту ночь мы удостоились сильной бомбардировки. Стены ходили ходуном, оконные стекла лопались, вещи падали. Я присматривался к господину. Я безошибочно угадываю людей, которым один вид военной формы внушает сильный и почтительный страх. Они ни в чем не могут отказать власти. Я решительно направился к нему и объяснил, что обстоятельства настоятельно требуют его присутствия в качестве секунданта на дуэле на пистолетах, которая состоится на пятом этаже отеля. Он испуганно и умоляюще посмотрел на меня но мой героический расфуфыренный вид заставил его со вздохом подняться и даже метко заметить. Я рад способствовать борьбе союзников. Мы поднялись пешком, лифты во время тревоги не работали. Анемичные растения на лестничных площадках дрожали в своих горшках, Эзрачка Паунт, висевшая у меня на руке в порыве омерзительного романтического возбуждения, бормотала, глядя на меня с заплаканными глазами. «Вы убьете человека! Я чувствую, что вы сейчас убьете человека!» При каждом свисте бомбы мой секундант прижимался к стене. Трое поляков оказались антисемитами и расценили мой выбор секунданта как вящее оскорбление. Между тем добрый малый продолжал подниматься по лестнице с таким видом, будто спускался в преисподнюю, закрыв глаза и бормоча молитвы. Верхние этажи, оставленные постояльцами, были совершенно пусты, и я сказал польским патриотам, что, по-моему, коридор — идеальное место для встречи. Кроме того, я потребовал увеличить дистанцию до десяти шагов. Они согласились и принялись вымерять место. В этой истории я не намерен был получить ни единой царапины, но мне также не хотелось случайно убить или слишком тяжело ранить своего противника, чтобы не навлекать на себя неприятностей. Рано или поздно труп в отеле обязательно обнаружит, а тяжело раненый не сможет сам спуститься по лестнице. С другой стороны, зная польский гонор, хонор польский Я потребовал гарантии, что мне не придется по очереди стреляться с каждым из патриотов, если первый из них будет ранен. Должен также заметить, во время всего инцидента моя мать не проявляла ни малейшего сопротивления. Должно быть, она была счастлива, чувствуя, что наконец-то я что-то делаю для Франции. А дуэль на пистолетах с десяти шагов была абсолютно в ее духе. Она отлично знала, что Пушкин и Лермонтов были убиты на дуэли на пистолетах. Не зря же, с восьмилетнего возраста, она таскала меня к лейтенанту Свердловскому. Я приготовился. Должен признаться, что я не был достаточно хладнокровен. С одной стороны, потому что меня бесила Эзрачка Паунт, а с другой, потому что боялся, что если бомба в тот момент, когда я буду стрелять, упадет слишком близко, у меня может дрогнуть рука» с плачевными последствиями для моей мишени. Наконец мы встали в позиции в коридоре. Я тщательно прицелился, но условия не были идеальными. Рядом с нами попеременно слышались взрывы и свист. И когда один из поляков, организатор дуэли, пользуясь затишьем, дал сигнал, я ранил своего противника значительно серьезнее, чем мне хотелось. Мы удобно уложили его в снятом номере, и за неимением лучшего Эзрачка Паунд мгновенно сымитировала санитарку и сестру Милосердия. В конце концов лейтенант был ранен всего лишь в плечо, после чего я смог упиться своим триумфом. Я отдал честь своим противникам, которые ответили мне тем же по-прусски щелкнул каблуками, а затем на превосходном польском языке с чистейшим варшавским акцентом громко и внятно сказал им, что я о них думаю. Идиотское выражение, проступавшее на их лицах по мере того, как шквал оскорблений на богатом родном языке обрушивался на них, было одним из счастливейших моментов в моей карьере польского патриота. И с лихвой уравновесила ту злость, которую они у меня вызвали. Но сюрпризы этого вечера еще не кончились. Мой секундант, прятавшийся в одном из пустых номеров во время нашей стрельбы, с сияющим видом спускался за мной по лестнице, похоже, забыв о своем страхе и падавших снаружи бомбах. С улыбкой, которая ширилась на его лице так, что становилось страшно за его уши, он вынул из своего бумажника четыре новые банкноты по пять фунтов и пытался всучить их мне». Поскольку я с достоинством отказался от его подарка, то он махнул рукой в сторону номера, где я оставил троих поляков, и на плохом французском сказал ⁇ Все антисемиты ⁇ Я сам поляк, я их знаю. Берите, берите! ⁇⁇ Сударь ⁇ по-польски ответил ему я, пока он пытался засунуть банкноты мне в карман. ⁇ Сударь! ⁇⁇ honor Польский не позволяет мне принять эти деньги. Здравствует Польша, сударь, давняя союзница моей страны. Видя, что его рот чрезмерно раскрылся, глаза приняли выражение того монументального непонимания, которое мне так нравится замечать в глазах людей, я оставил его остолбенело стоять с банкнотами в руке и, насвистывая, кубарем через четыре ступеньки, скатился по лестнице и скрылся в ночи. На следующее утро в Одихаме меня забрали в полицию. И после нескольких довольно неприятных минут, проведенных в скотланд ярде я был передан французским властям, штабу адмирала Мюзелье, где меня дружески допросил капитан-лейтенант Дангасак. Мы условились, что польский лейтенант покинет отель с помощью товарищей, притворяясь пьяным. Но Эзрачка Паунт не смогла удержаться, чтобы не вызвать скорую, и я попал в щекотливое положение. Меня спасло лишь то, что летный состав свободной Франции был в ту пору немногочисленным, и им дорожили, а также предстоящая передислокация нашей эскадрильи. Но мама, похоже, тоже незаметно подыграла мне где-то за кулисами. Я отделался выговором, который, как известно, на вороту не виснет, и через несколько дней совершенно невредимый отбыл в Африку.